Глава двадцать восьмая. Ева. Я оттолкнулась от кухонного стола, держа в руках костюм, сшитый для Элеонор. На это ушло больше времени, чем я предполагала, но мне нужно было добиться совершенства. Я вшила подкладку, подшила края и сделала выточки в нужных местах, чтобы подчеркнуть тонкую талию сестры. Хорошо, что мама предложила мне снять размеры, прежде чем я приступила к шитью, ведь мое тело в связи с беременностью уже заметно изменило обычные пропорции. Снаружи хлопнула дверь машины, значит, и Леонор уже приехала, но на сей раз я даже не потрудилась спрятать новый костюм. Был вторник, и я устроила так, чтобы оказаться с сестрой наедине, поэтому не спеша аккуратно разложила юбку и пиджак на столе, прислушиваясь к звуку её медленных шагов по ступеням крыльца и звону ключей в замке входной двери. Заметив меня, Элеонора остановилась. Посмотрела на выключенный телевизор и пустую кухню, а потом снова обратила взгляд на меня. «А где же Глен и мама? Тебе же нельзя оставаться одной? Я же знала, что ты уже едешь домой. Да и телефон тут рядом со мной». Я похлопала по столу рядом с костюмом на которые она пока не обратила внимания. Миссис Рид забрала маму около часа назад, и они поехали купить кое-что в магазине тканей. «Судя по всему, нам закажут для внучек миссис Рид и костюмы для выступлений». «К тому же», — добавила я с улыбкой, «с твоей подачи и благодаря любезной рекомендации мистера Бофейна, на следующей неделе у мамы назначена встреча с мадам Ли Флёр в танцевальной академии, чтобы обсудить костюмы для Джиджи». -Джи. Она скользнула на стул напротив и уронила сумочку на пол. Это просто замечательно. Но какое отношение ко всему этому имеет мистер Баффин? Видишь ли, когда я послала ему письмо с благодарностью за то, что он предоставил тебе свободный график, чтобы ты могла заботиться обо мне, он мне позвонил. Он тебе позвонил? Ну да. Для того, чтобы сказать, как он ценит всё, что ты делаешь для его семьи. Он дал мне номер своего мобильного телефона, чтобы я могла в случае необходимости позвонить ему напрямую. Элеонор посмотрела на меня так, словно я внезапно начала говорить на другом языке. Между тем я продолжала. Наверное, ты ему в какой-то момент сказала, что мы с мамой шьём костюмы на заказ. Потому что он спросил меня, не приходилось ли мне придумывать костюмы из розовой ткани с множеством блёсток и тюля. Вот, собственно, и всё. А я и понятия не имела. Она замолчала и в полном изумлении поднесла руку к рту. Ага, внимательно глядя на неё, я сказала: Он такой приятный человек и недурно выглядит, между прочим. Она опустила руку Как будто я поймали на чём-то, чего она не должна была делать. Вообще-то он мой начальник, сказала она, но в её голосе не было уверенности. Что делает твои комментарии излишними? я усмехнулась. А что? Ты всегда строго придерживалась приличий в отношениях с мужчинами. Перестань, сказала она серьёзно, слишком серьёзно. Я коснулась её руки, и она посмотрела на меня с удивлением. Ведь за последние годы у нас было мало физического контакта, за исключением необходимого при уходе за женщиной, прикованной к инвалидному креслу. «Извини», — сказала я с вполне искренним раскаянием. «Иногда ты сама подставляешься». Она отдёрнула руку. «Это вовсе не так. Всё, что я делаю, — это изо дня в день пытаюсь выжить». Внезапно я обнаружила, что играю давно забытую роль старшей сестры, и поняла, что если ещё немного над этим поработать, у меня получится совсем неплохо. Ну и как это у тебя выходит? В детстве, когда тебя спрашивали, чем ты хочешь заниматься, когда вырастешь, ты обычно отвечала, что твоя мечта это поступить в Джульярскую музыкальную школу и выступать в Карнеги-холл. Эти мечты никак не похожи на твои нынешние попытки выжить. Элеонор встала, Я приехала домой после долгого рабочего дня не для того, чтобы всё это выслушивать. Она схватила сумочку и направилась к лестнице. Собиралась побыть немного здесь, чтобы поужинать. А теперь думаю, что лучше сразу ехать на Эдиста. Я пробуду там всю неделю. Я смотрела, как сестра уходит. Я любила Элли, которой ты когда-то была. И мне бы так хотелось, чтобы она вернулась. По моей вине это изменилось. Но я не знаю, что мне надо сделать, чтобы вернулась прежняя Элли. Она застыла на лестнице, держась за поручни, но так и не обернулась. Что ты такое несёшь? Ты ни в чём не виновата. Я продолжала говорить очень быстро, чтобы она успела выслушать. После несчастного случая, когда все сходили с ума, мне действительно требовалась твоя помощь. Мама чуть не обезумела от горя, и нам никто не помогал, поэтому Ты взвалила все заботы на себя. И мы тебе позволили это сделать. Ты безропотно ухаживала за мной, прислуживала мне из заложного чувства вины, а я не возражала. Я позволяла тебе это делать, не потому что считала, будто ты заслужила это наказание, а потому что безумно злилась на себя из-за того, что добровольно ввязалась в эту глупую затею и по своей вине сломала себе шею. Мне хотелось всю вину за это возложить на кого-то другого. Вот я и однозначила виноватой тебя. А ты мне позволила это сделать. Она повернулась ко мне, качая головой. Я просто хотела тебе помочь. Хотела, чтобы тебе стало лучше. Мама лишь всё время плакала, а я была единственным человеком, который тогда оставался дееспособным. Это не так, тихо сказала я. Глентош и при всём этом присутствовал. Но ты настаивала на том, чтобы принести себя в жертву. А мы не возражали. И это была наша большая ошибка. Теперь я всё это прекрасно вижу. Беременность позволила мне увидеть жизнь совсем с другой стороны. Судьба подарила мне второй шанс. И я хочу, чтобы у тебя он тоже был. Потому что несчастный случай, который приключился со мной, вовсе не твоя вина. Она целиком и полностью лежит на мне. Но если ты думаешь, что тебе нужно моё прощение, То я прощаю тебе. Ну вот. Наконец я это произнесла. Элеонор, я прощаю тебя. Я глубоко вдохнула, зная, что следующие мои слова несомненно причинят мне боль. Ведь это я парализована, а не ты. Поэтому перестань вести себя так, словно это произошло с тобой. Как ты смеешь? сказала она, приближаясь ко мне. Как ты смеешь думать, что всё про меня знаешь? Я и глазом не моргнула, когда она подошла ко мне вплотную. Как видишь, знаю. Я тебя знаю с того самого момента, как папа положил тебя мне на руки. Изучила все твои повадки и всегда хотела быть такой же, как ты. Ты была такой бесстрашной и деловой, все не в тех лихих трюках, которые ты вытворяла, а в том, что ты всегда говорила, что думала и никогда не боялась задавать вопросы. Как ты считаешь? Почему мы с Люси всюду таскались за тобой и старались повторять всё, что ты делала? Мы просто хотели быть похожими на тебя. Может быть, я до сих пор этого хочу. Элеонор Замирла на том месте, где стояла, и качала головой, словно отрицая всё, что я говорила. Но я должна была сделать так, чтобы до неё всё наконец дошло. Ты хочешь знать, где сейчас Гленн? Элеонор застыло и посмотрела на меня с подозрением. Ну и где же он? Надеюсь, с ним всё в порядке. Конечно, в порядке. Я сделала паузу. Он сейчас с риелтором подыскивает для нас с ребёнком новый дом. Элеонор снова опустилась на стул. Дом? Я кивнула. Просто маленький домик, возможно, с двумя спальнями, где-нибудь рядом с мамой и гараж, разумеется. Мы хотим использовать его в качестве моей мастерской, куда для примерки будут приходить заказчики. Она нахмурилась. Разве вы можете себе это позволить? Начальник Гленна уволился, а поскольку Глен вот-вот закончит учёбу, было принято решение его повысить и назначить управляющим трёх фирм по аренде помещений в городе. А когда он следующей весной наконец получит диплом, Его официально сделают директором. На её лице появилась робкая улыбка. Это просто великолепно. Но когда всё это произошло? Мы узнали о повышении на прошлой неделе, а возможность переезда в новый дом обсуждали уже с того самого момента, как узнали, что я жду ребёнка. Мы просто не ожидали, что так скоро сможем себе это позволить. На прошлой неделе? Но мне никто ничего не сказал. Я посмотрела сестре в глаза, надеясь, что мне не придётся объяснять ей очевидное. Она опустила взгляд, наконец заметив аккуратно сложенный на столе костюм бордового цвета. Её пальцы принялись гладить мягкую шерсть, а потом она отдёрнула руку, словно ребёнок, тянущийся к подарку, который предназначен не для него. Что это такое? Это твой костюм для собеседования в Джульярской школе искусств. Элеонора ошеломлённо взглянула на меня, а потом снова перевела взгляд на костюм. Я же обещала, что сошью его для тебя. Да, когда мне было 14 лет, тихо сказала она, разглаживая мягкую ткань. Хочешь примерить? Я попросила маму снять мерки с меня, поэтому, думаю, он прекрасно будет сидеть на тебе, но кое-где, наверное, всё-таки придётся подправить. Элеонор встала и подняла прямую юбку с небольшим разрезом сзади. Он точно такой же, как на картинке с выкройкой, сказала Элеонор с благоговением в голосе. Она положила юбку на спинку стула и подняла пиджак, поднося его к свету, и любовалась крошечными стежками, сделанными вручную, и широким атласным воротником. Элеонор без раздумий сунула руки в рукава и застегнула пиджак. А потом подняла воротник, чтобы он обрамлял лицо. Как я и предполагала, выглядела она великолепно. Сидит просто идеально, сказала сестра, но по-прежнему без улыбки. Что-то не так? спросила я. Разве он тебе не нравится? Она осторожно вытащила руки из рукавов и повесила пиджак на стул поверх юбки. Он просто изумительный, но я никогда не пойду на собеседование в Джульярскую школу. Я резко развернула инвалидное кресло, чтобы посмотреть Элеонор в лицо и заставить понять, почему я сшила этот костюм. Не имеет никакого значения, поедешь ли ты в Нью-Йорк и будешь ли ты выступать в Карнеги-холл. Даже не важно, наденешь ли ты когда-нибудь этот костюм. Я снова взяла её за руку и заглянула в лицо, надеясь увидеть там понимание. Я просто хочу повесить его в твой шкаф чтобы он напоминал тебе, что ты можешь в любой момент всё это сделать. Что ты умная, сильная, красивая и отважная. Всегда такой была и такой останешься. Она опустила голову. Понимаешь, ты ошибаешься на мой счёт. Насчёт всего. На самом деле ты не знаешь, кто я за человек. Но я ведь твоя сестра, возразила я. Элеонор закрыла глаза, словно собираясь с силами, а когда снова открыла, они были лишены какого бы то ни было выражения. В тот день, когда случилось несчастье, я знала, что ты напугана. Знала, что ты не хочешь карабкаться на это злосчастное дерево. Но там был Гленн. И мы обе хотели перед ним выпендриться. Вот я и подзадорила тебя, пытаясь заставить признаться, что ты боишься. Но ты не стала этого делать. Как я ни дразнила тебя и не пыталась заставить спуститься вниз, ты не останавливалась. Знаешь, меня это всегда восхищало в тебе. Я имею в виду твоя способность любой ценой получить то, что ты хочешь. Я тебя за это даже немножко ненавидела. Она положила руки на стол ладонями вверх, словно стараясь показать мне, что терять ей уже нечего. Перед тем как ты сорвалась с дерева, Глен смотрел на меня и просил быть осторожнее. Я видела, что он любит тебя и всегда любил, даже если ещё и не осознавал этого. Я тебя так тогда ненавидела. Ненависть была настолько сильна, что я закрыла глаза и изо всех сил пожелала, чтобы ты упала и умерла. И ты действительно упала. Она схватила сумочку и выбежала из дома, оставив красивый костюм висеть на стуле. Я хотела сказать ей, что она сама чуть не погибла, кинувшись ко мне на помощь. Но всё это уже не имело никакого значения. Истина. Подобно аромату цветка луна цвета. И её легко сметает ледяной ветер прошлого, оставляющий лишь непроходящее чувство вины и отчаяния. Я смотрела, как она уезжает, а в голове впервые с момента несчастья звучали слова женщины гула. Глаза закрыты, но не спишь. А в попрощавшись, не уходишь. И тут я наконец поняла потаённый смысл этих слов. И подумала, сколько же времени понадобится Элеонор, чтобы тоже разгадать их. Элеонор Я сидела, уютно свернувшись в кресле Бернадетт, на веранде в поместье «Лунный мыс», пытаясь сосредоточиться на книге по искусству, посвященной художникам 18-го и 19-го столетий, которую в свое время заказала Бернадетт. Ее надо было сдать в библиотеку уже в субботу, а так как мне казалось, что Хелена не проявляет к этой книге ни малейшего интереса, я решила просмотреть ее еще разок, прежде чем с ней расстаться. Мне было довольно сложно сконцентрировать внимание на чтении, так как мысли постоянно возвращались к тем словам, что произнесла сестра, к собственной исповеди и, разумеется, к прошлым выходным, когда Фин поцеловал меня на причале. Я вовсе не хотела об этом думать, так как давно усвоила, что прошлое нельзя изменить, как бы пристально мы в него ни не вглядывались. Тем не менее, я с удивлением заметила, что невольно прикасаюсь к губам, вспоминая тот поцелуй и думая о его последствиях. Странно, почему мне так не хотелось отстраняться. К счастью для меня, Фин всю неделю находился по делам в Нью-Йорке. И хотя в связи с этим забота о Джиджи была возложена на Харпер, я была рада, что мне не придётся видеться с ним каждый день в офисе. Тут на веранду заглянула сестра Вебер. Я только что поставила в духовку запеканку из брокколи и теперь собираюсь съездить в магазин за продуктами. Вернусь до того, как надо будет её вынимать, но всё же на всякий случай попрошу прислушиваться к сигналу таймера. Буду примерно через час. Я помахала ей рукой и вернулась к изучению книги, бегло просматривая текст на страницах. Подняв голову, я прислушалась, пытаясь понять, действительно ли услышала голос Хелены или мне показалось. А потом перевернула следующую страницу, и тут моё внимание привлекла фотография. Я даже вздрогнула, увидев знакомую картину на изображении, занимавшем треть правой страницы. Я включила торшер, но это мне не помогло, так как глянцевая бумага отражала свет, и трудно было что-либо рассмотреть. Сгорая от любопытства, я встала и подошла к окну, чтобы взглянуть на фотографию при лучшем освещении. Это была картина, написанная маслом, а её автором являлся голландский художник XVIII века Питер Ван дер Верф. На картине была изображена женщина, сидящая за туалетным столиком, слегка наклонившаяся к зеркалу. Её отражение в зеркале смотрело прямо на зрителя. В то время, как она застёгивала на шее ожерелье из красных камней, похожих на рубины. Яркий цвет камней гармонировал с красным бархатным платьем, пышные складки которого заполняли нижнюю часть картины словно алое облако. Я долго сидела, уставившись на изображение и пытаясь убедить себя, что это не может быть та же самая картина, которую я вижу перед своими глазами каждый раз, когда сажусь за рояль. Заложив страницу пальцем, я пошла в музыкальную комнату. Включив всё освещение и отдёрнув шторы так широко, как только было возможно, я направилась к картине, и мои подозрения подтвердились уже на пути к ней. Сощурившись, я прочитала имя художника, выведенное золотыми буквами в правой нижней части картины. Манера художника ни с чем нельзя было спутать. Я видела характерные мазки краски на складках красной бархатной ткани. Даже выражение лица женщины, настороженное и в то же время приветливое, было точно такое, как на репродукции в книге. Если это и подделка, то, без сомнения, очень искусная. Я вновь взялась за книгу и прочитала текст под картиной. Портрет женщины с рубиновым ожерельем. 1712 год. Предполагается, что это была одна из первых попыток голландских мастеров использовать язык символов, чтобы передать своё видение сложности и неоднозначности мира. Я взглянула на портрет на стене, пытаясь сопоставить то, что видела, с тем, что только что прочитала. На передо мной по-прежнему был лишь портрет прекрасной женщины в красном платье. Я вернулась к тексту и была потрясена последней строчкой. Из коллекции семьи Рейхман предположительно была утеряна при бомбёжках Будапешта в июле 1944 года. Буквы запрыгали перед моими глазами, и я вдруг заметила, что всё моё тело сотрясает дрожь. Усевшись на кушетку и тщетно пытаясь унять дрожь в руках, я принялась снова и снова перечитывать последние две строчки чтобы убедиться, что правильно поняла их смысл. Из коллекции семьи Рейхман предположительно была утеряна при бомбёжках Будапешта в июле 1944 года. Могла ли Хелена каким-то образом быть связана с семейством Рейхман? И почему картина считается утерянной, когда она висит на стене старинного особняка на острове Эдеста? Я нахмурила лоб, пытаясь придумать различные объяснения, но ни одно из них не давало ответа на все вопросы. Например, почему Бернадет заказала именно эту книгу в библиотеке и почему хотела скрыть это от Хелены. Я перевела взгляд на другие картины, висевшие на противоположной стене. Льющийся сверху свет люстры делал ещё более заметными складки на плохо расправленных холстах. Хелена сама помещала их в рамы и не желала, чтобы кто-нибудь из экспертов приходил сюда, чтобы оценить их, несмотря на все уговоры Фина. Тем не менее, как заявил Джейкоб Айзексон, в прошлые годы она всё-таки продала несколько картин, что подтверждалось пустыми прямоугольниками на стенах. Джейкоб Айзексон. Как торговец произведениями искусства, он, возможно, мог бы ответить на некоторые из моих вопросов. Может быть, даже на те, которые я боялась задавать сама себе. Нескольким мгновениям я хотела даже позвонить Фину, но тут же отбросила эту мысль. То, что я раскопала, не имело никакого отношения к моим прямым обязанностям. И пусть даже это важное открытие, мне хотелось, чтобы Хелена сама рассказала ему об этом. Заложив в страницу квитанции из библиотеки, я положила книгу на скамейку у рояля и вышла в холл. Арт-диллер оставил визитную карточку с номером телефона, чтобы я передала ее Хелене. И я вспомнила, что она упала на пол и скользнула в щель между дном небольшого шкафчика и полом. Снев состала лампу, я попыталась сдвинуть массивный шкаф, что потребовало немало усилий. И, наконец, увидела маленький белый прямоугольник, который словно сам просился в руки. Я подняла визитную карточку и подвинула шкаф на место, будучи уверенной, если Хелена увидит, что его сдвигали, то сразу поймёт, что я там искала. Потом вернулась в музыкальную комнату, где оставался мой телефон, и набрала номер искусствоведа, прежде чем могла остановиться. Он ответил после третьего звонка. Джейкоб Айзексен слушает. Мистер Айзексен, это Элеонор Мюри. «Мы с вами встречались пару недель назад, когда вы приезжали на Эдисто. Я работаю у Хелены Жарко». «Да, я вас помню. И, пожалуйста, называйте меня Джейкоб». По его взволнованному голосу я поняла, что мой звонок его крайне заинтересовал. «Понимаете, мне хотелось бы с вами поговорить. Вы упомянули, что Бернадетт собиралась показать вам одну картину. Надеюсь, вы можете дать мне дополнительную информацию об этом». Некоторое время он не отвечал. Элеонор, как бы мне ни хотелось продолжить обсуждение этой темы, я всё же воздержусь, так как вы не являетесь членом семьи. Я всё прекрасно понимаю, сказала я, прерывая его. Я вовсе не хочу выпытывать у вас подробности, которые вы не считаете нужным сообщать. Мне просто хотелось бы кое-что уточнить, чтобы Я на мгновение замолчала, пытаясь осознать свои истинные мотивы чтобы на душе было спокойней. Ну хорошо, продолжайте, произнёс он, и в его словах слышались одновременно любопытство и тревога. Я сделала глубокий вдох. Вам известна картина Питера Вандерверфа Портрет женщины с рубиновым ожерельем. В трубке воцарилось молчание, но я чувствовала, что оно пронизано напряжённым ожиданием. Конечно, Я хорошо её знаю. Скажите, ведь именно эту картину хотела обсудить с вами Бернадетт. Вместо того, чтобы прямо ответить на этот вопрос, он спросил: "А что? Вам приходилось её видеть?" Я на мгновение задумалась. "Да нет, я видела её репродукцию в одной книге по изобразительному искусству. Там в пояснительном тексте было написано, что она пропала при бомбёжках Будапешта во время войны. Вы правы, медленно произнёс он. Мне об этом известно. А кто такие эти Рейхманы? Это богатая еврейская семья, которая до войны жила в Будапеште. Они принадлежали к банковским кругам, по крайней мере, до тех пор, пока режим Хорти не стал союзником нацистской Германии. И для евреев не были введены запреты на все профессии, кроме тех, которые связаны с самым неквалифицированным трудом. А вы знаете, что с ними случилось потом? Я закрыла веки, стараясь вытеснить стоящие перед глазами фотографии из книг по истории, которые я читала. Фотографии останков людей, в лохмотьях и лежащие рядом кучи пустых ботинок. Их, как и многих других, погрузили на поезда и отправили в концлагерь Аушвиц. Все они там и умерли: отец, мать, трое детей. В живых осталась лишь младшая дочь Сара, которую спрятали соседи, когда за Рейхманами пришли нацисты. Он некоторое время молчал, и я представила, как этот мрачный молодой человек тщательно выбирает слова. Сара Рейхман, моя бабушка На меня вдруг навалилась тяжесть, словно я лежала придавленная каменной плитой, не в состоянии сделать ни вдоха. Тут я вспомнила, что в таких случаях советовала Хелене сестра Вебер. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Простите, сказала я, осознавая, как неуместно и глупо это звучит. А вам известно, Элеонор, что во время войны Нацисты конфисковывали личное имущество евреев, которых загоняли в гетто, а потом отправляли в концлагеря. Грабежи шли по всей Европе. Они захватывали ювелирные изделия, серебро и произведения искусства. Некоторые из них удалось разыскать и вернуть владельцам, но большая часть ценности теперь потеряна для тех, кто выжил. Произведения искусства на протяжении многих лет продавались в частные коллекции и украшали стены в домах, владельцы которых даже не подозревали, что картина нечто большее, чем просто красивый портрет или пейзаж. Например, портрет прекрасной женщины в красном платье. Новые владельцы не видят на них кровь 6 миллионов погибших евреев. Они даже не удосуживаются поинтересоваться, откуда взялись эти картины, или же знают об этом, но предпочитают помалкивать. Вдох. Выдох. Вы меня слушаете? спросил он, и мне показалось, что голос его доносится откуда-то издалека. Да, конечно. Я вам перезвоню. Попробую ещё раз поговорить с мисс Жарка. Понимаю. И мисс Мьюри, простите, Элеонор, речь идёт вовсе не о деньгах. Поверьте, мне это нужно вовсе не ради обогащения. Мы распрощались, и я завершила звонок, все еще сжимая телефон в онемевшей руке. За окном серое облако затянуло солнце, и в углах комнаты сгустилась темнота, словно стараясь спрятать от людских глаз все мрачные тайны, которые хранились здесь многие годы.